Поголовно грамотный народ. Со времен Вавилонского плена религиозный еврей попросту не мог, не имел права не учиться. Познай Бога своего. Это религиозный завет. Причем познавать Бога надо было не чувственно, не эмоционально. Познавать надо было рационально, прилагая интеллектуальные усилия. Религия требовала знать грамоту хотя бы так, чтобы самому прочитать священные книги. Надо было разбираться в религиозных вопросах хотя бы так, чтобы понимать, о чем и почему спорят евреи. нишники. Иудаизм после вавилонского плена оказался отделён от племенной земли, но зато прочно прикреплён к цело библиотеке священных текстов. Можно сколько угодно забавляться, обсуждая бесплодный характер такого учения, мол евреи обсуждали надуманные, ненужные в практической жизни, непотверждаемые практической постулаты. Кому и зачем где нужно бесплодное умствование по поводу того, какой пророк и когда, по какому поводу и что изрёк? Какой смысл в комментариях этих священных текстах? В комментариях не комментарии, в комментариях не комментарии к комментариям. Сам тип этой учённости породил не очень уважаемое в русской культуре словечко талмудизм. Внесли его в русский язык, кстати, евреи. Те, кто начал учиться далеко не одному только Талмуду. Действительно, ведь не очень легко объяснить, какой смысл в том, чтобы выяснить, почему в Клезьте сказано: "И муха смерти воздух отравляет" в единственном числе. они и мухи смерти воздух отравляют во множественном числе. Или зачем помнить наизусть, где это сказано и ходили они от народа к народу? Что проку в такой учёности? Талмудизм это символ косности, узости, недоброй неприязни к не своим, отрешённости от живой правды жизни, от реальности, от любви и уважения к миру. От словечка веть Скукой и пылью и представляется невольно ведок и старый дурак, который сидит в пыльной, скучной комнате и сам весь скучной пыли. Сопя и кряхтя, старик с безумно горящими и фанатическими глазами скрепит пером. Пишет никому и ни зачем ненужный трактат о погублении души всех, кто потребляющих в пищу козий сыр, или какую-нибудь ещё злую, нелепую чушь. Талмудическая учёность действительно мало помогала в практической жизни. Но, во-первых, Даже в начальной школе учили хотя бы чтению, письму и счёту. А ведь чтение, письмо и счёт весьма практические науки и основы всякого образования вообще. Во-вторых, знание какой-то батареи текстов, умение помнить какой текст или фрагмент текста, откуда взят, умение понимать и комментировать эти тексты это уже основа всякой гуманитарной образованности, и русской в том числе. Вот вы прочитайте, ну, допустим, что-то из Евгения Онегина или, например, и стал княжить он сильно. Княжил 17 лет. А ваши собеседники со смехом закончат. Земля была обильна, порядка только нет. Чем отличается эта гимнастика для мозгов? Это веселая игра ученых людей. Наконец, это демонстрация хорошего образования от выяснения талмудически образованного еврея, где и почему сказано, и ходили они от народа к народу. Скажу даже больше. Знание таких текстов Образование в области литературы, истории, культуры, богословия было основой основ и в средневековой Европе, и во всех странах Востока вплоть до появления современной системы дифференцированного научно-обоснованного образования, основанного на компетентности, на знании фактов в самых разных областях. А ведь многие в еврейских общинах учились велики. Не только в начальной школе Хедри, но и в высшей школе. Обучение вполне можно сравнивать с учением в грамматической школе Древнего Рима, в школе законников легистов Византии. Такое учение тоже совсем неплохо тренирует мозги. Для него нужно и знание грамоты и памяти, и интерес к отвлечённому, и умение оперировать абстрактными понятиями, и способность применять то, что узнал в одном месте, в каких-то совсем иных сферах. Такое образование помогает выявить внутренний интеллектуальный потенциал человека. Получается, учение, став религиозной нормой, потянуло за собой, сделало религиозной нормой другое выявление интеллектуального потенциала, то есть более угодно Богу, более важным и ценным для него становился тот, кто учился лучше, тот, кто был умнее, обучаемее, обладал более гибким умом и более ёмкой памятью, умел связать между собой больше причин и следствий. или поставить знак равенства между умом и образованностью. Но связь между этими состояниями, конечно же, очень даже имеется. Образованность не прибавляет ума, но помогает реализовать тот ум, который у человека есть. К тому же, образование приучает совершать умственные усилия, напрягать интеллект, волю, растормаживать воображение и фантазию. Ведь способности без труда способности вообще не заключают в себе существенной ценности. Учение приучает реализовывать способности, формирует и тренирует работа способность. Религиозной нормой для евреев сделалась реализация своих способностей. Чем биологически умнее был еврей, чем он был образованнее, тем он был религиозно совершеннее. Даже в такой сложной и мудрой религии, как христианство, Возможен и идеал святости без идеала образованности. В том же 20 веке граф Лев Николаевич Толстой выводил типы святых, которые поэтому и святы, что не учёные и дикие. В одном из его рассказов ходить в поводом оказывается способен только монах-отшельник, который и молиться Богу-то не способен. Рот у него зарос волосом, потому что монах жил в скиту и разучился говорить. Или описанный Шмелёвым Поразительный случай, когда люди всерьёз завидуют матери маленького дебила. Он ведь угоден в богу, этот урод. Далеко не все християне согласятся с идеями Льва Николаевича, современного россиянина, но как-то дико читать это место у Ивана Шмелёва. Но ведь само по себе разлучение двух идеалов образованности и святости позволяет сделать и такого рода югерские выводы. А в иудаизме такой возможности нет. В иудаизме свят тот и только тот, что образован. Есть такое словечко на идиш «шлемазл» – это что-то вроде еврейского «юродивого». Это человек, совершенно отрешенный от реальной жизни, не способный ни заработать на жизнь, ни постоять за себя, но зато посвятивший себя книжному учению, ушедший в толкование Талмуда или писание очередных комментариев на комментарии, комментарии в комментариях. Такой «шлемазл» вовсе не уходит от мира. Он продолжает жить в семье, а очень часто заводит и собственную семью. Содержать шлемазлов не всегда легко экономически, но всегда почётная задача. Семьи со своими шлемазлами даже гордились тем, что вырастили такое сокровище. Достаточно сравнить два типа юродов: грязного полусумасшедшего русского юродивого и еврейского шлемазла, и будет очень легко понять, почему при равных условиях евреи достаточно легко конкурируют с русскими. Религиозные ценности очень давно, по-видимому, тоже с Вавилона стало дать образование как можно большему числу людей, по возможности всем вообще евреям. Есть разные оценки, когда именно евреи достигли практически поголовной грамотности, по крайней мере, поголовной грамотности мужского населения. Самые горячие головы утверждают даже, что эта поголовная или почти поголовная грамотность народа достигнута уже в эпоху вавилонского плена или в эллинистическое время. Скорее всего, это не совсем точно. Но в конце концов какая разница? 2000 лет назад или всего 18 веков назад практически вся иудейская цивилизация сделалась поголовно грамотной. В любом случае это произошло на тысячелетия раньше, чем появились поголовно грамотные народы, относящиеся к другим цивилизациям.